Не успели они подъехать, как увидели бегущую к ним женщину. Поодаль на камне сидел мужчина, спрятав лицо в ладони. Валандер вышел из машины. Женщина была крайне возбуждена. Она кричала и размахивала руками. Валандер крепко взял ее за плечи и попросил успокоиться. Мужчина на камне даже не пошевелился. Валандер подошел к нему и присел на корточки. Тот отнял ладони от лица. — Что случилось? — спросил Валандер. Мужчина указал рукой на лес. «Они там лежат. Все мертвые. Уже давно». Валандер посмотрел на Мартинсона и снова повернулся к Леману. «Вы сказали, что их трое?» «По-моему, да». Оставалось спросить только одно. «Молодые?» Тот покачал головой. «Не могу сказать. Не знаю». «Я прекрасно понимаю, что зрелище не из приятных». «Но вы должны показать нам место». «Я туда не пойду!» «Ни за что не пойду!» «Я знаю, где это!» — вступила в разговор его жена. Она стояла за спиной мужа, обняв его за плечи. «Но вы же их не видели?» «Я знаю, где это!» «Там остались наши рюкзаки и одеяла. Валандер поднялся. «Пошли!» Они последовали за ней в лес. Было совершенно безветренно. Где-то вдали шумело море, или, может быть, Валандеру просто казалось, что он слышит шум моря, а на самом деле шумел у него в голове. Они шли быстро. Валандер ощутил, что ему тяжело идти в таком темпе. Подструился за ворот рубахи, к тому же пришлось остановиться и помочиться. Тропу перебежал Зайц. В голове клубились какие-то беспорядочные мысли. Он не знал, что их ждет но был совершенно уверен, что с ничем подобным ему ранее сталкиваться не приходилось. Мертвецы отличаются друг от друга не менее, чем живые люди. Никогда ничего не повторяется. И эта тревога, он знал это чувство, этот ледяной кулак под ложечкой. Все знакомо, и все равно он волновался, словно в первый раз. Женщина внезапно замедлила шаг. Валандер понял, что они почти у цели. На поляне было расстелено одеяло, лежали два рюкзака. Она обернулась и показала на склон по другую сторону тропинки, рука ее дрожала. Всю дорогу впереди шел Мартинсон, теперь наступила очередь Валандера. Розмари Лемон осталась на полянке. Валендер поглядел вниз. Склон внизу порос густым кустарником. Он начал медленно спускаться. В двух шагах позади шел Мартинсон, они дошли до кустов и огляделись. — А она не могла ошибиться? — спросил Мартинсон. Он почему-то понизил голос, словно кто-то мог их слышать. Валандер не ответил. Что-то привлекло его внимание. Причем поначалу он сам не мог понять, что именно. Потом понял. Запах. Он посмотрел на Мартинсона. Тот, похоже, ничего не чувствовал. Валандер полез через кусты. По-прежнему ничего. Поодаль стояло несколько высоких деревьев. На какое-то мгновение запах исчез, но... Потом вновь появился. Сильнее, чем прежде. — Чем это пахнет? — спросил Мартинсон. Ответа он не ждал. Сам понимал, что означает этот запах. Валандер медленно шел вперед. Внезапно он остановился и краем глаза уловил, как вздрогнул шедший за ним Мартинсон. В кустах слева что-то мелькнуло. Запах теперь был невыносимым. Они посмотрели друг на друга и зажали ладонями носы. Валандер начал подташнивать. Он, по-прежнему зажав нос, сделал ртом несколько глубоких вдохов. «Подожди здесь», — попросил он Мартинсона. Голос его дрожал. Он заставил себя идти дальше, отгибая ветви кустов. На растерянной скатерти лежали в нелепых позах трое молодых людей, наряженные в старинные костюмы и парики. У каждого во лбу были пулевые отверстия. Процесс разложения зашел уже довольно далеко. Валандер зажмурился и опустился на корточки. Через секунду он встал, на подгибающихся ногах вернулся к Мартинсону и, крепко взяв его за локоть, увел назад на тропинку. «В жизни не видел такого ужаса!» — заикаясь, — сказал он. «Это они?» «Несомненно!» Они замолчали. Потом Валандер вспомнил, что поблизости в ветвях пела какая-то птица. Все происходящее напоминало кошмар, но происходило наяву. С большим трудом Валандер заставил себя вернуться к исполнению служебных обязанностей. Он достал из кармана телефон и позвонил в полицию. Через минуту трубку сняла Ан Брит Хёгланд. Это Курт. — А разве ты не собирался с утра навестить банкира? — Мы их нашли. Всех троих. Мёртвых. Он услышал, как у неё перехватило дыхание. — Буги и остальных? — Да. — Мёртвых? — Их застрелили. — О, Боже! — Слушай внимательно. Полный наряд сюда. Мы находимся в статском национальном парке. Мартинсон будет ждать на въезде. Лиза тоже пусть приедет. И вообще, как можно больше людей. Мы должны поставить заграждение. Кто сообщит родителям? Валандер стало жутко. Почему-то эта естественная мысль не пришла ему в голову сразу. Конечно же, надо известить родителей. Они должны опознать своих детей. Сейчас он был просто не в состоянии это сделать. «Они мертвы уже давно», — сказал он. «Может быть, с месяц. Ты представляешь это зрелище?» Она поняла его. «Я поговорю с Лизой», — продолжил он, — «но мы не можем привести сюда родителей». Она промолчала. Говорить больше было не о чем. Валандер некоторое время стоял, тупо уставившись на телефон. «Лучше бы ты пошел ко въезду». Мартинсон кивнул и показал на Розмари Лемон, а с ней что делать? Записать самое важное. Время, когда они нашли трупы, адрес, и отпустить домой. Приказать никому ничего не говорить. У нас нет права им приказывать. Валандер поглядел на него непонимающе. «Сейчас у нас есть право на все, что угодно».